Аристотель говорит, Эмпидокл по своему возрасту более поздний, чем Анаксагор по своим же произведениям он более ранний. Но Он не только философствовал раньше по времени, то есть в более молодом возрасте, но его философия также и в отношении ступени развития понятия является более ранней и менее зрелой по сравнению с понятием Анаксагора. В рассказах Диогена «Об обстоятельствах его жизни» Он изображается таким же чудотворцем и колдуном, как Пифагор. Он пользовался при жизни большим почетом среди своих сограждан, а после его смерти ему была воздвигнута статуя в его родном городе. Слава его была широко распространена. Он жил неуединенно, подобно Гераклиту, а оказывал большое влияние на ход государственных дел агрегента, подобно Пармениду в Эле. Он приобрел себе заслугу тем, что после смерти Метона, властелина агрегента, добился того, что агрегент установил у себя свободный строй и предоставил одинаковые права всем гражданам. Он... Присек также несколько попыток агригентских граждан захватить в свои руки власть над своим родным городом. И когда почитание его сограждан достигло такой степени, что они предложили ему корону, он отверг ее и продолжал жить среди своих сограждан как уважаемое частное лицо. А его смерти так же, как и о других обстоятельствах его жизни, создано много легенд. Как в своей жизни он старался отличаться от других, так и своей смертью он хотел показать, что умер необычайной смертью, дабы последнее послужило доказательством того, что он не смертный человек, а лишь скрылся из виду. По одним рассказам он внезапно исчез после пира, по другим он находился на этне со своими друзьями, и они вдруг потеряли его из виду. Однако тайна того, что с ним действительно произошло, была выдана тем, что одна из его сандалий была выброшена Этной и найдена одним его другом. Благодаря этому стало ясно, что он бросился в Этну, чтобы таким образом уйти от взоров людей и создать мнение, будто он, собственно говоря, не умер, а был перемещен к богам. Происхождение и повод к этой басне лежат, по-видимому, в поэме. Несколько стихов, которые, взятые отдельно, являются очень притязательными. Он говорит, «Други мои, обитатели города над Акрагантом золотоструйным вам всем, ревнители добрых деяний, шлю я привет. Отныне для вас я больше не смертный. Богом бессмертным шествую я, окружен почитанием и золотой диадемой, ветвями обвитой увенчан». Стоит лишь мне появиться на стогнах цветущих селений, Падают ниц предо мною, равно и мужчины, и жены. Вслед за мною толпятся тысячи, Кто ко спасенью ищет пути, Кто жаждет пророческих слов, а другие — Просят, чтобы их излечил я от недугов многообразных. Что же, я этим горжусь? Ничуть. Велика ли заслуга в том, что беспомощных смертных превосхожу я искусством? Но контекст этой похвальбы показывает следующий ее смысл — Меня высоко почитают, но какую это имеет цену? В этой похвальбе слышится присыщение почестями, оказываемыми людьми. Эмпедокл имел учителями пифагорейцев и общался с ними. Его поэтому иногда причисляют к пифагорейцам, подобно Пармениду и Зенону, что, однако, не имеет никакого основания. Сомнительно, принадлежал ли он к Пифагорейскому союзу. Его философия лишена пифагорейского облика. Диоген Лаэрций называет его также соучеником Зенона. До нас, правда, дошло несколько отдельных его мыслей относительно физических явлений, равно как и нравоучительные сентенции, И в его лице проникновение мысли в реальность и познание природы приобрело большой охват. Но мы находим у него не спекулятивную глубину, как у Гераклита, а скорее понятие, большее погружающееся в реальное воззрение, разработку натурфилософии или размышления о природе. Эмпидокл более поэтичен, чем определенно философичен. Он не представляет большого интереса и мало что можно сделать из его философии. Что касается того определенного понятия, которое господствует в ней и начинает в ней фактически выступать, то это «смещение» или «синтез». Единство противоположностей выступает перед нами сначала как смешение. Это впервые у Гераклита появляющееся понятие в своем покое принимает для представления характер смешения, прежде чем у Анаксагора мысль постигнет всеобщее. Синтез Эмпидокла, следовательно, принадлежит в качестве завершения к кругу философии Гераклита, у которого спекулятивная идея, хотя и выступает вообще как процесс в области действительности, однако определенные моменты не соотнесены друг с другом в реальности как понятия. Эмпидокловское понятие синтеза, не потеряла своего значения до настоящего времени. Он является также родоначальником ходячего представления, дожившего и до наших дней, и рассматривающего четыре физических элемента — огонь, воздух, воду и землю — как основные сущности. Химики, разумеется, уже больше не считают их элементами — так как они под элементом понимают химически простое. Теперь я кратко изложу мысль Эмпидокла, введя множество сообщаемых частностей в связь целого. Вкратце, его общая мысль формулирована Аристотелем следующим образом. Эмпидокл присоединил к трем огню, воде и воздуху, из которых каждый тем или другим философом признавался раньше первоначалом, еще и землю как четвертый материальный элемент, и сказал, что эти элементы всегда существуют, что они не возникают, а только в большем или меньшем количестве соединяются воедино и выделяются из этого единого. Углерод, металлы и так далее не представляют собой чего-то само по себе существующего, чего-то такого, что пребывает и не возникает. Таким образом, они не обозначают собою ничего метафизического. Но у Эмпидокла, следует признаться, это именно так. Каждая вещь возникает посредством какого-то соединения четырех элементов. Эти четыре элемента не являются чувственными вещами нашего обычного представления – когда мы их рассматриваем как всеобщие элементы, ибо если мы будем рассматривать их с чувственной стороны, то мы должны будем признать, что существуют еще другие чувственные вещи».